Глава 15. Когда Анна очнулась, голова раскалывалась от боли, а перед глазами всё ещё плясали разноцветные искорки. Она с трудом поднесла руку к затылку и нащупала огромную шишку. Попытка призвать магию не увенчалась успехом. Она бурлила внутри, но не могла выплеснуться, всё время натыкаясь на невидимую стену. Анна шевельнулась. Солома в матрасе, на котором она лежала, зашуршала, а на запястьях звякнуло железо. Скосив глаза, она увидела уже знакомые браслеты-кандалы из Маголита. «Миледи, вы очнулись!» Дородная женщина склонилась над ней. Знакомое красное лицо с сеточкой сосудов обрамляли засальные пряди. Ими удалось вспомнить не сразу. Сара, сестра кухарки. «Что ты здесь делаешь?» — хрипло спросила Анна. «Так его лордство просил присмотреть за вами». «Его лордство?» Мысль о том, что лорд Скай все-таки жив, заставила подскочить. Голова отозвалась пронзительной болью, но Анна проигнорировала её. Во все глаза она смотрела на служанку. «А кто же ещё? Стал бы я просто так бросать всё и бежать сюды, стремглав?» Сара всплеснула руками. «Да вы лежите, миледи, вам нельзя вставать!» «Его лордство... Он жив?» «Слава всеединому!» Служанка сотворила привычный знак. «Не хватало вам, кроме вдовы, ещё сиротой стать. Это ж какие слухи пойдут!» «Вдовы...» Липкий страх закрался в душу. «Что с Раймоном?» «С Раймоном?» «С герцогом Амьенским!» «Безбожник он!» — выпалила Сара. «Виданное ли дело с драконами якшаться?» «Вон давич один чуть овин не спалил!» «Он жив!» — процедила Анна сквозь зубы. В этот момент она готова была придушить служанку. «Дракон?» «Герцог Амьенский!» «Да что ему сделается-то?» — отмахнулась она. «Все с этим!» — губы презрительно скривились. «Графом, что наследником милорда считается, ходит. Срамота одна, а не лорд!» «Глупости!» Анна решительно выпрямилась, застонала и снова откинулась на жесткую подушку. «Дай воды!» «Извольте!» Кружка была сомнительной чистоты. В любое другое время герцогиня Амьенская побрезговала бы пить из такой, но сейчас выбора не было. Делая вид, что пьет, Анна внимательно осматривала комнату. Почти как в замке. Гобелены со сценами охоты на стенах, массивная мебель. Кажется, она узнала несколько старых стульев из замка. «Где мы?» — поинтересовалась она у служанки, отдавая кружку. «Так это же охотничий домик Милорда Скайя. Неужто не признали?» «Нет», — она покачала головой. Джонатан всегда уезжал на охоту с друзьями, оставляя жену в замке. «Оно и видно. Коли уделяли бы больше времени мужу, так он сюда и меньше бы наведывался», — назидательно произнесла Сара. «Я-то здесь часто прислуживала и видела, что за девки сюда шастали». «Да какая мне разница?» — огрызнулась герцогиня. Слова прислуги отдавались в голове тяжёлым гулом. «Как это какая? Да, ублажай вы мужа, глядишь, он меньше из замка уезжал!» Анна бросила на неё злой взгляд. «Пошла прочь!» «Да, миледи!» Служанка обиженно поджала губы, но не посмела ослушаться. Это внушало надежду. Анна попыталась воссоздать события, предшествующие тому, как она очнулась. Воспоминания возвращались с трудом. Последнее, что она помнила, как спускается по лестнице, а лорд Пауэрли идет следом. Дальше была темнота. Но зачем первому магу королевства понадобилось похищать леди Скай, вернее, герцогиню Амьенскую? Или он тоже стал жертвой, как и она сама? И что они делали на лестнице для слуг? Вопросов было больше, чем ответов. Не в силах оставаться на месте, Анна сползла с кровати, пошатываясь, подошла к окну и вскрикнула. Амулет, подаренный Рамоном, обжег кожу. Она нахмурилась и на этот раз внимательно взглянула по сторонам. По стенам комнаты мерцали магические сигнальные нити, наподобие тех, которыми она в своё время закрывала дверь в смежную спальню. Они легко пропускали Сару, но Анна не обольщалась. Коснись она нити, в комнату наверняка ворвётся охрана. Скандалами, сдерживающими магию, это означало злить тюремщиков. Поэтому о побеге пока стоит забыть. Герцогиня медленно прошлась по комнате, отмечая пыль на мебели и высохший тростник, которому стилали пол. Домиком не пользовались достаточно давно, но кто-то знал о нем. Кто-то, кто смог похитить Анну и поставить магические ловушки. Любая попытка вспомнить отзывалась головной болью, а сердце сжималось от предчувствия неотвратимой беды. Неизвестность пугала больше всего. Это было то, чего Анна всеми силами стремилась избежать, когда умоляла Раймона не отсылать ее в Амьен. Надо было послушаться мужа. Сейчас она была бы в безопасности, а не кружила бы по комнате, гадая о своей дальнейшей судьбе. Сара сказала, что Раймон ждёт Звук шагов заставил её замереть. Скрипнули петли, дверь распахнулась, и, встретившись взглядом с пронзительно-синими глазами вошедшего, Анна вспомнила всё. «Всё-таки это вы», — обречённо прошептала она. «Когда ты поняла». Лорд Уэстерби вошёл в комнату. «Когда вы упомянули про приказ Джонатана разрушить замок, она с горечью взглянула на отца. Я хочу знать одно, чьё это было решение, его или ваше?» «Какая разница? Твой муж мёртв, а ты вместо того, чтобы отомстить, вышла замуж за его убийцу!» — скривился он. Анна в отчаянии прикрыла глаза. «Это вы подбили Джонатана на заговор!» — она не спрашивала, а утверждала. А когда он потерпел неудачу, заставили его выступить против короля, зная, что у него нет ни единого шанса. «Он сам виноват!» — лорд вестерби закружил по комнате. Глупец. Он был слишком самонадеян. «Увлёкся этой южанкой, внучкой торговца в шерстью, намеревавшейся прибрать к рукам всё после смерти муженька». Она вздрогнула, вспомнив слова графа Нортриджа, «птица высокого полёта». «Вы говорите о королеве?» «О ком ещё? Хватило же Георгу ума взять в жёны эту!» Лорд Уэстер бескривился. «Хотя, признаться, преданное того стоило». «Интересно, что сказал исповедник её величества», извительно заметила Анна. Или богобоязненная Мария предпочла скрыть прелюбодеяние от него? Пауэрли все знал. Именно он сказал, что Скай собирается жениться на вдове короля и получить всю власть. И тогда вы предали джонатона Вот почему его воска стояли у границ, а не пошли на столицу. Они ждали вас, а вы... Она осеклась, вспомнив тот ужас, который охватил ее в дни мятежа, когда она истово молилась, прося отвести беду не от мужа, но от нее и ее гарьярд. А ведь лорд Уэстерби все знал. Он мог позвать дочь к себе, защитив её от насилия и смерти. Но он не сделал этого. Предпочёл оставить всё как есть. «Что же вы за человек?» — с горечью прошептала она. Обрюзгший с лихорадочным блеском в глазах, отец, казалось, сошёл с ума. Она не понимала, почему раньше боялась и уважала этого старика с ярко-красной сеточкой сосудов на щеках. «А что мне ещё оставалось делать, милая? Ты не поняла?» «Скай намеревался отправить тебя в монастырь жениться на вдове. Я бы понял, попросил он у меня одну из твоих сестер, но предпочесть роду Уэстерби чернявую южанку!» Анну передернуло от то, на котором это было сказано. «И поэтому вы спокойно допустили, чтобы я осталась в замке Скай, а потом, когда поняли, что я жива, попытались убить меня?» «Всего лишь выкрасть, моя дорогая!» Лорд Уэстерби рассмеялся. «Ты стала пленницей, и я опасался, что король повернёт дело именно так, как оно и случилось!» «А подушка? Кто пропитал мою подушку ядом?» Анна не понимала, что испытывает к человеку, стоящему напротив неё. Когда-то он был её отцом, господином, которого надо было почитать и которому надо было повиноваться. Сейчас же... «Какой яд!» — он нахмурился. «О чём ты?» «Вы приказали меня отравить!» Она выкрикнула это. «Тебя пытались отравить?» «А вы не знали», — английским голосом пропела Анна. «Неужели что-то ускользнуло от внимания всесильного лорда?» Лицо отца исказилось от гнева. «Думай, что говоришь, Анна!» — предупредил он тоном, который бы заставил непокорную дочь задрожать. Раньше. Герцогиня Амьенская ещё больше выпрямила спину и одарила стоявшего перед ней лорда надменным взглядом. «Иначе что, милорд? Выпарите меня, как в детстве, или убьёте?» Она усмехнулась, заметив тень удивления в глазах отца. Впервые в жизни лорд Уэстерби осознал, что дочь может противостоять ему. «Нет, вы не собираетесь убивать меня», — продолжала Анна. «Иначе вы не стали бы заковывать меня в кандалы и тащить сюда». «Кстати, милорд, как вам это удалось провернуть под носом у моего мужа?» «Бывшего мужа», — поправил ее лорд Уэстерби, опомнившись при упоминании о Раймоне. «Бывшего?» «Ты подпишешь прошение о расторжении брака с бастардом?» «Нет». Анна покачала головой. «Раймон мой муж, и я не отрекусь от него!» «Муж, навязанный против воли!» «Неправда!» Она улыбнулась. «Я желала этого союза с той самой минуты, когда впервые увидела его!» Хлёсткая пощечина обожгла. Анна вскрикнула и с ненавистью взглянула на того, кто когда-то был ей отцом. «Я не откажусь от этого брака!» — зло предупредила она. «Никогда!» «Тогда он умрёт! Он и так умрёт, этот выродок!» орал лорд Уэстерби брызжа слюной. «Я его задела. Все-таки я его задела». Мысль о том, что она смогла вывести отца из себя, придала сил. «Вам придется убить и меня, милорд. Я не буду молчать о ваших деяниях», предупредила Анна. «Не думаю, что кого-то заинтересуют слова женщины, потерявшей рассудок от горя». Многолетняя выдержка взяла свое, и он быстро успокоился. Только правое веко дергалась, выдавая злость его обладателя. «Подумать только, два брака и оба мужа мертвы. Тебя запрут в комнате, а я получу земли ская». «Вы сумасшедший!» — ужаснулась Анна. «Вы просто сумасшедший!» «Возможно. Но именно я буду править королевством!» Представляя себя в короне и мантии, лорд Уэстерби торжествующе взглянул на дочь. Анна подавила в себе порыв истерично расхохотаться. Она задумчиво смотрела на отца, понимая, что ей представился шанс. Если она постарается, то сможет убедить его, что разделяет эти порывы. «Ваши планы потрясают, милорд», — произнесла она, вспомнив, как девочка слушала планы о своем замужестве с могущественным лордом. Имена менялись в зависимости от ситуации, царившей при королевском дворе, но идея замужества оставалась неизменной. Тогда юная Анна Уэстерби с воодушевлением вторила отцу. Сейчас ей понадобилось гораздо больше сил, чтобы сказать хотя бы одну фразу. Лорд Уэстерби подошёл к дочери и, взяв за подбородок, приподнял голову, заставляя смотреть прямо в глаза. «Неужели тебе вдруг захотелось примерить корону принцессы, Анна?» «Примерить корону», — зашелестел ветер гулким эхом, отдаваясь в ушах. Она дёрнулась. Слишком поздно. Анна и забыла, что отец всегда увлекался запретной магией. И сейчас лорд Уэстерби явно намеревался подчинить ментальным вмешательством Магия забурлила в теле, но ударилась о браслет и схлынула, впитавшись в металл. «Нет!» – Анна попыталась оттолкнуть отца, но он легко удержал ее. Гул в голове нарастал, сознание ускользало. Она словно проваливалась в дыру, парила во тьме. Множество образов мелькало перед глазами. Тронный зал, корона. Анна чувствовала вес мантии на плечах. «Забудь обо всем!» – вкратчивый голос звучал в ушах. Он обволакивал, обещая спокойствие и забвение. «Просто забудь». Точно так же с ней говорил когда-то серебристо-серый дракон. Как же его звали? Блеск или вспышка? Проблеск. Имя само всплыло в памяти. В ту же минуту голос пропал, а тело окатило волной жара. Где-то вдали раздался вопль. Цвета снова стали яркими, а звуки резкими, словно Анна вынырнула из омута, в который погрузилась головой. Тяжело дыша, она огляделась. Лорд Уэстерби лежал у стены, словно его отшвырнули, и с ненавистью смотрел на дочь. Кожа на руках и лице вздулась волдырями, как будто он держал ладони в огне. Амулет на шее Анны вибрировал. Чешуйка дракона переливалась, надежно охраняя свою хозяйку от чужеродной магии. «Думаю, нам больше нечего сказать друг другу, милорд». Она опомнилась первой. «Если вы отпустите меня сейчас, то обещаю дать вам возможность скрыться». Она знала, что поступает неправильно, но всё-таки это был её отец, и герцогиня Амьенской не хотелось знать, что он умер от рук королевского палача. «Отпустить тебя?» Лорд Уэстер без трудом поднялся. Было видно, что ожоги причиняют боль. «Ты урати, который этот королевский выродок сделает всё, что я ему скажу?» «С какой стати?» «Раймон не станет выполнять ваши требования. Анна всё-таки присела на край кровати. После пережитого напряжения ноги не держали её». Моё предложение остаётся в силе до заката солнца. Потом я уже ничего не смогу сделать для вас. Побереги свои силы для другого. Лорд Уэстерби вышел, хлопнув дверью. Анна выдохнула и прислонилась лбом к резному столбику, поддерживающему побитый молю пыльный балдахин. Как она не старалась оставаться спокойной, слова отца задели её. Хотелось бежать за ним, пытаться объяснить, доказать что-то. Бессмысленно. Лорд Уэстерби давно выбрал свой путь. И этот путь приведёт его на плаху. Отчаяние заполонило душу. Анна обхватила себя руками. «Раймон, ну где же ты, когда мне так нужен?» Тихо прошептала она. «Пожалуйста, найди меня». Ей никто не ответил.